Заноза в сердце. Гуля приехала на шикарной белой машине с водителем. Женщины обнялись. «Ох, мартышка, какая ты стала! Смотрю, ты замужем!» «Который по счету муж-то?» «Третий». «Менять не собираешься?» «Нет пока». Задурно засмеялась Марта. «А ты, Гулька, значит, бизнес-вумен». «Ага, именно». «А ты замужем?» «Нет, принципиально. Мне хамут шею натирает». Так что я в свободном полете. Они приехали в дорогой модный ресторан, где их встретили очень почтительно. Гулья тут знали. Надо выпить за встречу. Шампанское будешь? Вообще-то мне шампанское нельзя, но я с удовольствием. Засмеялась Марта. Почему нельзя? О, Гулька неохота говорить о болечках, но столько нельзя. Нельзя водить машину, даже ребенка родить пока нельзя. Ох, ты, господи! Ладно, а что тебе можно? Водку, коньяк, текилу можно? Это по немножку можно. Тогда давай текилу. Я вовсе не хочу тебе навредить. А лобстеры тебе можно? Лобстеру можно. Тогда я все сама закажу. Давай, гулька команды. Гуля заказала изысканный ужин. Ну, Мартишка, за нас, за нас. А теперь рассказывай, кто твой муж, как его зовут. Михаил Андреевич Бобров, он политолог, преподает в МГИМО, консультант в МИДе. «Вас Петя познакомил?» «Ох, нет, Петя сделал все, чтобы мы не познакомились», — засмеялась Марта. «Это как?» Миша учился с Петькой в институте, и Петька, узнав, кто мой мужчина, просто на стенку полез. Дурной. И даже когда мы уже поженились, как-то прислал мне подарок с одним грузином такой невероятной красоты, что только обалдеть. Но ты устоял? фыркнула Гуля. Конечно. А что вообще-то твой брат? Он по-прежнему в Нью-Йорке? И все с той же женой? Да. Все у него по-прежнему, правда, это работы все нервы ему вымотала. Там сейчас так тяжело работать. Хотелось бы его повидать, Господи, как же я была в него влюблена, а он на меня ноль внимания. Знаешь, у меня много мужиков было, но что? Светлый образ Петички Сокольского всегда стоял у тебя перед глазами. Именно. Рассмеялась Голя. Слушай, а у тебя нет фотки твоего мужа? Есть, вот. Интересный, значительный какой-то, умный не бойся, жутко умный. Не зануда? О нет. А хочешь посмотреть, какой Петька теперь? Думаешь, я не знаю? Отслеживаю в интернете и по телеку иногда вижу. Постарел, конечно, но по-моему стал еще лучше. Гулька. Что, гулька? Даже у самой проезженной деловой бабы свободных нравов в душе живет чей-то светлый образ, как-то изволила выразиться. А в твоей душе есть светлый образ? Есть, Мишин. Вот давай выпьем за светлый образ. Давай. Они выпили. Гуля вдруг пристально посмотрела на Марту. Чего ты так на меня смотришь? А ты мне что-то о своем светлом образе недоговариваешь. Что с ним не так? Он что в прошлом какой-то провалившийся разведчик? Марта вспыхнула. Он не провалился, его предали. За пальчево проговорила она. Ага. Значит, я права. Он бывший шпион. Да. И что? Мартышка, не лезь в бутылку. Это здорово романтично. Я тебя понимаю. Но как ты догадалась? Кое-что сопоставила. Что ты сопоставила? То, что Петечка с ним учился, а потом не пожелал, чтобы ты за него вышла. Да и ты говоря о мужике как-то явно напрягалась, чтобы не сказать лишнее. Я, между прочим. Училась психологии. А в бизнесе это необходимо, особенно если ты женщина, тем более в России. А как ты с ним познакомилась, если не через Петюку? О, это такая история. Расскажи. Ладно, слушай. Я заехала в супермаркет с подземной стоянкой, все купила, села в машину и вдруг мне стало плохо. Я потеряла сознание. А Миша это увидел, подошел, дал мне понюхать на шатырь, сел за руль и отвез домой. Поставил машину на стоянку, довел меня до подъезда и ушел. Ну и телефончик взял? Нет, не назвался. И меня ни о чем не спросил, просто ушел. А я, как выяснилось, на другой день потеряла свои любимые часы. Шапарт. Петькин подарок. Потом приехал Петька, попросил мою машину и вдруг является ко мне и приносит потерянные часы. Ничего себе и как! Понимаешь, у меня на машине была аэрография, мартышка. И тот человек, он нашел на стоянке эти часы, по мартышке опознал мою машину и написал записку. Я нашел ваши часы, мой телефон такой-то. Записку обнаружил Петька, позвонил, они встретились и узнали друг друга. Когда я спросила у Петьки телефон того человека, чтобы поблагодарить его за все, Петька сказал, что выбросил записку. Вот как-то так. Но как же вы встретились? На радио. И Марта рассказала старой подруге о своем романе с Бобровым. Ну надо же, как все интересно. Гулька, а у тебя есть кто-то? Кто-то есть. Но это не стоит разговора. Так, что называется для здоровья. А вот скажи мне, что за жена у твоего брата? Гулька. Да я просто из любопытства. Что тебе жалко? Да нет, не жалко. Хорошая у него жена, умная, красивая, надежная. Мы с ней дружим. Все, поняла. А он-то Петечка, верный муж, а? Думаю, да. При его работе. Ох, работа в этом деле не помеха, если охота есть. Ладно, все. Хватит о твоем брате, это больная тема. Обалдеть! Удивленно проговорила Марта. Я думала, ты прикалываешься, а ты заноза в сердце твой брат. И никак эту занозу не вытащить. Как ты хорошо сказала, заноза в сердце. Неужели твой доблестный шпион тоже заноза, несмотря на то, что он твой муж? Нет, дело в другом. Он мне недавно принёс рукопись одной книги. Книга о нём. Нихрена себе, что за книга? Роман. И Марта, уже изрядно захмелевшая, поведала подруге Анной Неслепнёвой и всей этой истории, которая и в самом деле стала занозой в сердце. И ты ревнуешь. Да вроде нет, но мне отчего-то неспокойно. Интуиция, может быть. А что, твой шпион? Ох, прости. Доблестный разведчик не в состоянии выяснить, что за птица это Нонна. А он? Ему это вроде как не интересно. Или он знает, и там все не так, а мне не говорит, жалеет. А хочешь, я выясню? Как? Неважно, придумаю что-нибудь. А в жизни не поверю, что это какая-то густаяна. Как говоришь, издательство называется? Космос. Ага, Космос. «Нонна Слепневой, у нее уже вышло там два романа». «Да». «Ты читала?» «Один читала. Интересный. И написан неплохо». «Не дрейф, подруга. Выясню я тебе все, даже не сомневайся. У меня на ферме в отделе безопасности тоже один бывший агент трудится». «Да такого умеет докопаться. Я только диву даюсь. Так что жди». «А... А может, не надо?» Но тебя же это мучает. Поверь, неизвестность куда хуже ясности. Ты права. Ладно, выясняй. Только мужу про это ни слова пока. Конечно, он бы не понял. Грустно проговорила Марта. Они еще долго болтали о всякой всячине, когда вдруг позвонил Бобров. Алло, маленькая, ты где? Я же тебе оставила записку. Ты что, пьяная? И что ты пила? Не волнуйся ты, Киллу. Когда тебя ждать или приехать за тобой? Как хочешь. Тогда я приеду, говори адрес. Не стоит, ты устала, меня привезут. Нет, я уж лучше приеду. Как хочешь. Гуля, какой тут адрес? Гуля сказала адрес. Хоть погляжу на твоего доблестного разведчика, засмеялась Гуля. Хотя я бы лично навела тень на плетень, пусть мучается с кем ты была. Нет, не хочу, чтобы он мучился. Он и так в жизни намучился, и Марта заплакала. О, ты все такая же плакса, как в юности. Надо же. Да, я легко плачу. Утирая слезы салфеткой, сказала Марта и смущенно улыбнулась. А вскоре появился Бобров. Вот ты твой супруг нарисовался. Первый приметила его Гуля и помахала ему рукой. Сюда, мол. Он подошел. Добрый вечер, дамы. Здравствуйте, Михаил Андреевич. Я Гуля, школьная подружка вашей жены. Будем знакомы, очень приятно. Да вы присядьте, Михаил Андреевич. Благодарю вас. Но нам пора. Может быть, я подвезу и вас. Я хотел бы оплатить счет. Это мило с вашей стороны, но счет уже оплачен. А меня ждет водитель. Ну что ж, Гуля, приходите к нам в гости. Моя жена чудесно готовит. А сейчас нам пора. Марта совсем пьяненькая уже. «Пойдём, пойдём!» Он поднял Марту со стула, обнял за плечи и повёл к выходу. «Да», — подумала Гуля, — «клёвый мужик, но Петя Сокольский всё же лучше!» «Ты приехал, чтобы убедиться, что я вдвоём с подругой, а не с мужиком?» Уже в машине спросила Марта. «Нет, я приехал, потому что не люблю, когда тебя долго нет. Я же волнуюсь!» А вообще это не дело напиваться в кабаке. Так, приехали. Бобров пропустил ее восклицанием и мимо ушей. Откуда вдруг взялась эта Гуля? Не все ли равно? Нет, не все равно. Последний наш корпоратив был у нее на ферме, она узнав меня, пришла за кулиса, а я обрадовалась. Она замужем? Какое это имеет значение? Ага. «Значит, не замужем». «И что?» «Ничего, просто спросил». «Будешь собирать на нее досье?» «Непременно. Мне больше заняться нечем». «Да, ты теперь всегда занят. Мы даже ни разу на каток не выбрались». «Действительно. А давай в воскресенье покатаемся?» «Да я-то с восторгом. А ты обязательно кому-то в воскресенье понадобишься». Без тебя российская дипломатия уже никак не обойдется. Или разведка, или просто телевидение и радио. Марта заплакала. А Павров засмеялся. Он привык уже к близким слезам жены. Дурачка, радоваться надо, что твой муж так востребован. Обещаю, что когда выйду на пенсию, ни на шаг от тебя не отойду. А я думаю, до тех пор я сумею утешиться как-то иначе. Вскептела вдруг Марта. Знаешь? Я хоть и плачу часто, но быть жертвой это не моё. Вот новые новости. Это что же? Другого себе заведёшь? Может, ты заведу? Там видно будет. Мёешь как спьяно-то заговорила. Опять засмеялся Бобров. Смотри у меня. Ты знаешь, я мужик крутой, если что, никому мало не покажется. Ну вот. Приехали. Он поставил машину на стоянку и, прежде чем вылезти, привлёк к себе жену и крепко поцеловал. Она доверчиво прильнула к нему и всхлипнула. «Ты же умная девочка. А как подопьёшь, дура дурой!» «Ладно, идём домой». Бобров пил кофе в Мидовском буфете. Когда раздался телефонный звонок, номер был незнакомый. «Алло, Миша?» Он узнал голос бывшей жены и сразу накатила волна раздражения. Чего ей надо? Да, я слушаю. Сухо проговорил он. Надо поговорить. О чем? Есть о чем. И это очень важно. Для кого важно? Для нас обоих. Ну, допустим. Только сегодня я не смогу. У меня весь день расписан по минутам. Хорошо, давай завтра. Хотя нет, завтра я не могу. Давай в воскресенье днем, например, в двенадцать венском кафе на Решской. Нет, там слишком людно. Боишься жену? Я никого не боюсь, но просто не люблю таких людных мест. Тогда предлагай сам. Он локавил. Просто венское кафе очень любила Марта. Она всегда заказывала там американо со сливками и пирожки с капустой. Его это забавляло и даже умиляло. Они частенько заходили в это кафе, когда ездили вдвоем на рижский рынок за продуктами. И не хотелось сисковернять это милое место неприятной встречи с бывшей женой. В том, что встреча будет неприятной, он не сомневался. И предложил встретиться в маленьком кафе в одном из адвайсских переулков на задах министерства иностранных дел. Ладно, согласна. Хмыкнула Надежда и отключилась. Учерт. Я же обещал Марте поехать в воскресенье на каток. Я надеюсь, много времени разговор с Надеждой не займет. В воскресенье, за завтраком он сказал жене. Маленькая, я не забыл про каток, но у меня в двенадцать одна важная и неприятная встреча. Где? В Меди. Надеюсь, я быстро управляюсь и мы поедем на каток, а потом завалимся в хороший ресторан и будем есть борщ, как тогда в первый раз. Идет? Идет. просеяла Марта. Он помнит. Он, кажется, все-таки действительно любит меня. Не сердись. Я постараюсь побыстрее вернуться. Без двух минут двенадцать бобров вошел в кафе. Надежды не было. Он ждал двадцать минут. Она не появилась и не позвонила. Он набрал ее номер. Телефон был заблокирован. Он проеждал еще двадцать минут, кипя от злости. Она так и не появилась. Хватит с меня. Уверен, она это нарошно, чтобы разозлить меня и испортить воскресенье. Или она просто сумасшедшая. Судя по ее поведению, скорее всего. Бобров сел в машину и позвонил Матвееву. Это был его куратор в свое время, человек немало сделавший для его обмена и очень помогавший по возвращении. К тому же именно Матвеев нашел для Марты доктора Алексахина, когда она тяжело заболела. А доктор оказался школьным другом Боброва, Санькой Пыжиком. Алло, Миша, что-то случилось? Матвеев уже три года как был на пенсии. Владимир Васильевич, простите, что звоню, выходной. Какие у меня теперь выходные? Смеешься? Владимир Васильевич, очень надо поговорить. Приезжай прямо сейчас. Вот спасибо. Буду через десять минут. Матвеев жил на Кутузовском проспекте, благо в воскресенье в первой половине дня машин было совсем мало. Открыла ему жена Матвеева, Валерия Константиновна. «О, Миша, рад вас видеть! Чудесно выглядите!» «Мишка!» — вышел в прихожую Матвеев. «Снимай пальто и заходи!» Они обнялись. «Секретничать будете? Кофе подавать?» — осведомилась Валерия Константиновна. «Нет, благодарю, я только что пил!» — улыбнулся Бобров. «Ладно!» «Секретничайте!» Они вошли в кабинет Матвеева. «Ну, выкладывай». Владимир Васильевич, объявилась надежда. Что произошло? Ее вернули. Она не в состоянии работать. Я не говорил тебе. Там, куда ее направили, она поначалу хорошо справлялась. Потом с нашего согласия вышла замуж за нашего человека. И, казалось, вместе у них все ладилось. К тому же она его, кажется, действительно любила. У них родился ребенок, а потом ее мужа убили. Чудовищно, зверски. Ее психика не выдержала. Пришлось вернуть ее с ребенком сюда. Здесь у нее есть мать и сестра. Ее лечили и вроде бы вылечили. Вот вкратце ее история. Чего она хочет от тебя? Непонятно. Я только подумал, что она сошла с ума. То она вдруг возникла в фитнес-клубе, где я бываю, то позвонила и потребовала встречи. Я пришел, она не явилась и не позвонила. Тогда я решил позвонить вам. Правильно сделал. Это ведь моя ошибка. Насколько безупречно работал ты, настолько не справлялась она. Хотя потом с новым мужем работала иной раз просто здорово. Но теперь она же может быть опасна. Нет, она не помнит никакой оперативной информации. Состоит на учете в психдиспансере. Кто ей поверит? и потом с ней поработали. Заблокировали. Частично. Она не опасна. Но ты всё же держись от неё подальше. Нервы стрепать может. Понял. Спасибо. Ну, а как ты живёшь? Как здоровье жены? О, Владимир Васильевич, благодаря вам. Алексахин — такой чудесный доктор. Больше у неё обмороков не было. А чего детишек не заводите? Алексахин пока запрещает. Ничего, успеете еще. А ты молочина. Я тебя по телевизору смотрю. Удивительно, как тебя всегда внимательно слушают. Даже Жириновский при тебе не орет. Да, я заметил. А знаете, мне все это интересно. Значит, нет худа без добра. В о чем, Владимир Васильевич? О том, что с тобой случилось в Англии. Кстати. В Лондон не тянет, о нет, мне сейчас в Москве интересно. И потом жена. Мне страшно повезло. Искренне рад за тебя. Ты мой лучший ученик, я горжусь тобой, Мишка. А как твоя тетушка? Жива. Хворала тут недавно, но быстро поправилась. Утверждает, что ее вылечила улыбка моей жены. Но、ну, надо же. Передавай привет обеим. Да, если Надежда будет очень доставать. Скажи мне. Да я сам справлюсь. Спасибо. Пойду. Обещал жене покататься сегодня на коньках. О, хорошее дело, я когда-то тоже любил. А теперь здоровье уже не позволяет, ноги болят. Ладно, иди. Чего стариковские жалобы слушать? Ваше дело молодое. Они долго катались, потом ели огненный борщ в том же ресторане, что и в прошлом году. Марта сияла.